Глава 10. Солнце стояло еще высоко, когда разубранная, разукрашенная косная отвалила от пристани. Впереди лодки, на носу, сидят восемь ловких, умелых грибцов в красных кумачевых рубахах и в поярковых шляпах с подхватцем, убранных лентами и павлиньими перьями. Все удосужили самоквасов с Веденеевым. Дружно и мерно сильные руки грибцов рассекают длинными веслами воду, и легкая, косная, быстро летит мимо стай коломинок и гусянок, что стоят на якоре вдоль берегов. Коломенка — барка от 15 до 20 сажен длины, поднимает от 7 до 12 тысяч пудов груза. Гусянка — крытая барка с четвероугольной палубой, свешенную к корме и к носу. Никак как у тиховеньки или шитика, у тех палубы округлые. В длину бывает до 20 сажен и груза поднимает пудов тысяч по десяти и больше. С гребцами шесть человек-песенников. Взял их самоквасов на вечер из московского хора, певшего в одном из лучших трактиров. Все певцы одеты одинаково в голубые канаусовые рубахи-косоворотки, обшитые серебряным позументом. Все в шляпах-кашниках, перевитых цветочными кутасами. Цветочный кутас – гирлянда из цветов. Плетеница – длинный венок. В среди косной вплоть до самой кормы стоит на железных прутьях парусный намет тент для защиты от солнца одни лодки услано взятыми на прокату кавказского армянина персидскими коврами на скамьи что оставлены вдоль бортов положены мягкие матрацы крытые красным таганским сукном с золотым позументом казанское сукно цветочные сукна выделываемые на фабрике Понитовского при селе таганче Коневского уезда киевской губернии известный в ярмарочной торговле под именем Таганских. Таково красно разубрал Петр Степанович Косную с помощью нового своего знакомца Веденеева. Еще до отвала, когда гости подъехали к пристани, Марк Данилович не узнал Косной. С довольным веселым видом тотчас он стал журить молодых людей. «Что это вы вздумали? Это на что?» «Эх, грозы-то на вас нет! Как вам это не стыдно, Петр Степанович?» В такой изъян входить. Не могли разве мы покататься в простой косной? Гляди-ка, с чего тут понаделали. Ах, господа, господа, бить-то вас некому. Сиял радостью Петр Степанович, слушая попреки с Смолокуровские и по лицу замечая, что Ду не нравится разубранная на славу косная. «Уговор помните, Марк Данилович?» — молвил Самоквасов. «Какой еще уговор? А ведь я говорил вам, чтобы мне никто не мешал и ни в чем бы со мной не спорил». «Забыли?» «Да могло ли прийти в голову, что вы эдак деньгами швырять станете? Ведь за все за это на плохой конец ста-полтора, либо два надо было заплатить. Ежели б мы с Зиновием Алексеевичем знали это наперед, уж бы согласились ехать с вами кататься?» «Поздно теперь рассуждать», — молвил Петр Степанович. «Милости просим в косную». Расселись по скамьям. Марк Данилович с Дуней, Доронин с женой и с обеими дочерьми. Петр Степанович последний в лодку вошел и, отстранив рукой кормщика, молодецкий стал у руля. «Уговор помните, Марко Данилович?» спросил он у Смолокурова. «Какой еще? «А давеча вот при Дмитрии Петровиче говорили, чтоб мне на косной быть за капитана и слушаться меня во всем. «Ну так что же?» «Нет, это я так только сказал. К слову, значит, пришлось», молвил Петр Степанович и молодецкий крикнул. «Эй, вы, гребцы молодцы, чур не зевать!» И, повернув рулем, стал отваливать. Косная слегка покачнулась и двинулась. «Право греби, лево табань!» «Табанить? Таванить, нередко таланить, грести веслом назад. Гребля с одного бока вперед, а с другого назад употребляется при заворотах лодки». Громким голосом крикнул Петр Степанович. По его велению гребцы заработали, и Косная, проплыв между тесно расставленными судами, выплыла на вольную воду, на которой нет ни судов, ни лодок. «Молись, Богу, православные!» — снимая шапку, крикнул Пётр Степанович. Разом гребцы поставили двенадцать весел торчком к небу, и, сняв шляпы, но не вставая со скамей, принялись креститься. И другие бывшие в Косной обнажили головы и сидя крестились. «Дай Бог добрый час!» молвил Марк Данилович, кончив молитву. «Весла! Оба греби! Дружнее, ребята, дружнее!» кричал Самоквасов. Быстро Коснея вылетела на стержень и понеслась вверх по реке. Высятся слева крутые, высокие горы красноватой опоки, на венце их слышатся барабаны, виднеются кучки солдат, там лагерь, учение идет. Под горой пышет парами и кидает кверху черные клубы дыма, паровая мукомольня. За ней версты на полторы вдоль по подулу, тянется длинный ряд высоких деревянных соляных амбаров. Дальше пошла гора, густо поросшая орешником, мелким березником и кочерявым дубником. Кочерявый, коряжистый, суковатый кривоствольный кустарник. Кочерявый дуб вырастает от корней срубленного, но не выкорчеванного, вырытого с корнем леса. Он годится только на дрова. Направо вдоль лугового берега тянутся длинные подгородные слободы, чуть не сплошь слившиеся в одну населенную местность. Красиво и затейливо они обстроены. Дома все большие, двухъярусные, с раскрашенными ставнями, со светелками наверху, с балкончиками перед ними. Чуть не у каждого дома на воротах либо на балкончике стоит раскрашенная маленькая расшива, изредка пароходик. Из слободы и со всего левого берега Несется нескончаемый, нестройный людской гомон. Гомон – громкий, нестройный шум от множества человеческих голосов, в котором за отдаленностью или за сильным криком нельзя распознать ни единого слова. Слышится скрип телег, ржание лошадей, блеяние, пригнанных на убой баранов, тяжелые удары кузнечных молотов, ующих гвозди и скобы в артельных шиповках. В так называемых шиповках уют гвозди и скобы для судов. Работа большей частью артельная. У каждого наковальня и железо свои, а уголь общий. Звонки лязг перевозимого на распусках к стальным заводам полосового железа. Роспуски, станок, дроги для перевозки клади. Веселые крики и всплески купальщиков, отдаленные свистки пароходов. Все сливается в один, никаким словом невыразимый поток разнородных звуков. «Летит косная» а на ближних и дальних судах перекликаются развалившиеся на палубах под солнцепеком бурлаки. Издалека доносятся то заунывные звуки родимой песни, то удалой комаринский наигрыш. Наигрыш – старинное слово, в киевских былинах употребляемое голос, песни, напев. Второй сизовской гармоники. Гармоники изобретены не более 50 лет тому назад толиком сизовым. Они давно уже совсем вытеснили старинную нашу балалайку. Гармоник исключительно тульской работы. На одной макаревской ярмарке продается каждый год до 250 тысяч штук. Сорты гармоник. Пятитонная в 10 копеек, семитонная в 20 копеек, редкая от 25 до 30 копеек, вторная от 35 до 45 копеек, двухсторонная от 50 до 65 копеек, детский свист от 50 до 90 копеек, трехвторная. От одного рубля тридцати копеек До одного рубля 80 копеек Десятинная от двух до трех рублей Высшие сорта есть по пять и шесть рублей Всюду ключом кипит жизнь промышленная И на воде, и на суше А там, дальше, вверх по реке Друг за дружкой медленно, зато спора Двигаются кладнушки С покатыми шире бортов палубами Плоскодонные уемистые дощанники Кладнушка? Небольшое плоскодонное судно, длиной сажен в шесть. Дощанник, с палубой не над всем судном, а только над серединой, грибное, а в случае благоприятной погоды и парусное. Шитик, мелкое судно, крытое округлой палубой. Шитик и дощанник поднимают до тысячи пудов грузу. Кладнушка – тысяч до двух. Крытые округлой палубой шитики, на ходу легче тех судов нет никакой посудины. Посуда, посудина. Всякое парусное судно на Волге, кроме лодок. Тянутся суденышки не по Волге, там их тянут бурлаки, здесь лошади тащат речные суда. Идут себе шашком по бечёвнику крепкие доброезжие обвёнки. Обвёнки — крепкие малорослые лошади, первоначально разведенные на реке Обве, Пермской губернии, Петром Великим, их также называют «вятками». На Волге сделать того невозможно, таковы у ней берега. Несется косная по тихому лону широкой реки, Вода, что зеркало, Только и струится с рулем, Только и пенится, что веслами. Стих, городской и ярмоночный шум, Настала тишь, В свежем прохладном воздухе не колыхнет. Петр Степанович передал руль кормщику И перешел к носу лодки, Шепнул что-то песенникам И тотчас залился переливчатыми, Как бы дрожащими звуками кларнет. К нему пристал высокий тенор запевалы. Песенники подхватили, и над широкой рекой раздалась громкая песня. «Уж вы горы, ль, мои горы, крутые горы да высокие, Ничего-то на вас горы не повыросло. Вырастал на вас един только ракита в куст, Расцветал на вас един только лазорев цвет. Как на том ли на кусту млад сизой орел сидит, Во когтях держит орел черного ворона». Он и бить его не бьет, только спрашивает, «Где ты, ворон, побывал? Что ты, черный, повидал? А я был, побывал во саратовских степях, А я видел, повидал чудо дивное. Растет там, о, не ракита в куст, цветет там, о, не лазурев цвет. Как растет ли, порастает там ковыль трава, А на той ковыль траве... «Шабаш!» — крикнул Самоквасов. Не хотел он, чтобы песенники продолжали старинную песню про то, как належавшие в степи тело белое прилетали три пташечки. Родна матушка, сестра, да молода вдова. Пущай, мол, подумает Авдотья Марковна, что про иное диво чудное в песне пелся. Пущай догадается, да про себя хоть маленько подумает. — Что не долдопеть? допеть? — спросил Самоквасов Марк Данильч. Песня годная. — Очень заунывно, — молвил Петр Степанович. «Катай, ребята, веселую! крикнул он песенником. Залилась веселая песня. «Ах ты, брашка, ты, брашка моя, Дорога брашка подсыченная, Что на речке ль брашку смачивали, На палатях рассолаживали, Да на эту ль брашку нету петухов, Нету долых добрых молодцев у нас!» И под песенку о брашке Пётр Степаныч Свединеевым Из серебряной раззолоченной братины Пошли разливать по стаканам волжский квасок. Так зовётся на Волге питье из замороженного шампанского с соком персиков, абрикосов и ананасов. Стали гостей кваском обносить. Марко Данилович с Зиновьем Алексеевичем опять стали журить молодых людей. «Бога не боитесь вы, что вздумали! Сами, что ли, деньги-то делаете? Али не к вам с неба валятся? Бесшабашные вы, безумные!» Однако взяли по стаканчику и с удовольствием выпили во славу Божию, потом повторили и еще повторили. Вышло так, что обойдя старших в одну и ту же минуту Петр Степанович поднес стакан Дуни с молокуровой а Дмитрий Петрович Наталье Зиновьевне, полючими глазами глядят оба на красавиц. Богорецом белоснежная нежная личка Дуни подернулась, когда вскинула она глазами на пышущего здоровьем отвагой и весельем. Отпершись в бок левой рукой, стоявшего перед ней со стаканом Самоквасова. Хочет что-то сказать и не может. «Пожалуйтесь», — говорит ей Петр Степанович, — «сделайте такое ваше одолжение». А сам ног под собой не слышит. Так бы вот и кинулся, так бы и расцеловал пурпурные губки, нежные ланиты, сверкающие чудным блеском глаза. Молчит Дуня. Сгорела вся. «Не задерживайтесь, покорно прошу» шепчет, наклонясь к ней, Петр Степанович. У Дуни слеза даже навернулась, не знает, куда ей деваться. «Что ж ты, Дунишка, не берешь? весело молвил ей Марк Данилович. «Возьми, голубка, не чинись, с этого питья не охмелеешь. Возьми стаканчик, не задерживай капитана. Он ведь теперь над нами человек властный. Что прикажет, то и делай. На то он и капитан». Дрожащей рукой взялась Дуня за стакан, и чуть не расплескала его. Едва переводя от волнения дух, опустила она подёрнутые непрошенной слезою глаза. дорониных Дмитрий Петрович прежде не знал. Впервые увидал их на пристани. Когда рассаживались в косной по скамьям, досталось ему место прямо против Наташи. Взглянул и не смог отвести очей от ее красоты. Много красавиц видал до того, Но ни в одной, казалось ему, теперь и тени не было той прелести, что пышно сияло в лучезарных очах и во всем милом образе девушки. Не видел он величавого нагорного берега, не любовался яркими цветными переливами вечернего неба, не глядел на дивную игру солнечных лучей на желтоватом лоне широкой многоводной реки. И величие неба, и прелесть водной равнины, и всю земную красу затмила в его глазах краса девичья. Облокотясь о борт и чуть-чуть склонясь стройным станом, Наташа до локтя обнажила белоснежную руку, опустила ее в воду и с детской простотой, улыбаясь, любовалась на струйке, что игриво змеились вокруг ее бледно-розовой ладони. Слегка со скамьи приподнявшись, Веденеев хочет взглянуть, что там за бортом она затевает. Наташа заметила его движение и с светлой улыбкой так на него посмотрела что ему показалось, будто небо раскрылось и стали видимы красоты горнего рая. Хочет что-то сказать ей, вымолвить слово не может. Лот подозвал его самоквасов на подмогу себе разливать по стаканам волжский квасок. Подавая Наташе стакан, Веденеев опять-таки слов доискаться не мог. Не мог придумать, что бы такое ей молвить. Горячую кровью обливается и сладостно трепещет его сердце. Когда же, принимая стакан, Наташа с младенческой улыбкой бросила на него ясный, приветливый взор, тихо сиявший чистотой непорочной души, Веденеев совсем обомлел. А слов все-таки придумать не может, сам на себя не может надевиться. Смелый и гриф он в последнее время среди женщин бывал, так и сыпал перед ними речами любезными, веселил их шутками и затейными разговорами. А теперь же слова промолвить не может» какая то застенчивость крепко связала язык не укрылось это от капитана подошел он к запивали шепнул ему что то и отошел к корме запивала в свою очередь пошептался с песенниками и глядя на смоквасова ждал гей певцы молодцы развеселенькую крикнул петр степанович грянула живая бойкая песня здравствуй светик мой наташа здравствуй ягодка моя «Я принес тебе подарок, подарочек дорогой, подарочек дорогой. С руки перстень золотой, на белую грудь цепочку, на шеюшку жемчужок. Ты гори-гори, цепочка, разгорайся, жемчужок. Ты люби меня, Наташа, люби, миленький дружок». Не догадываясь, что песня поется по заказу Петра Степановича, Веденеев еще больше смутился при первых словах ее и украдкой не смеет взглянуть на Наталью Зиновьевну. А она, веселая, игривая, кивает сестре головкой и с детской простотой говорит, «Лиза, ведь это моя песенка, мне поют ее!» Лизавета Зиновьевна только улыбнулась, оправила на сестре взбившийся кисейный рукав, но в ответ ничего не промолвила. «Говорят, сказка-складка, а песня-быль», усмехнулся, вслушиваясь в Наташные слова Марк Данилович. «Пожалуй, скоро и в самом деле сбудется, про что в песне поется». «Так или нет, Татьяна Андреевна?» «Все во власти Господней», улыбаясь тихонько, проговорила ему Татьяна Андреевна. Наташа смеялась и весело на всех посматривала, а Дмитрий Петрович хоть в воду так в пору. Солнце все ниже и ниже, косная все дальше и дальше по темной глади речной. Медленно тускнут лучи дневного светила, полупрозрачные тени багряно-желтых облаков темно-лиловыми пятнами Стелются по зеркальной водной поверхности А высокая зеленая слуда на горного берега Слуда? Высокий бугристый Поросший лесом берег большой реки Отражаясь в прибрежных струях Кажется нескончаемой Ровно смоль черной пласую. Под слудой пышут огнем И брызжут снопами рассыпчатых Огненных искр высокие трубы Стального завода Напротив его на луговом Таловом берегу Таловый, поросший тальником то есть кустарной ивой, вербой, иначе лоза, шелюга. Там и сям разгораются ради скудного ужина костры коноводов. Коноводами зовутся на оке бурлаки на судах, которые тянутся лошадьми. По реке вдоль и поперек, тихо, чуть слышно разъезжают в маленьких ботниках ловцы-удальцы. На Волге и в устьях оке рыболовов зовут ловцами, а не рыбаками. Рыбак – это торговец рыбой раскидывая на ночь шашковые снасти для стерляжьего лова. Черная или шашковая снасть – длинная веревка, хребтина, которую опускают на дно. К ней на веревочках прикреплены железные крючки, кованцы. Каждый крючок держится в воде от хребтины вверх посредством шашки, поплавка, из деревянной чурки, держащейся в верхних слоях воды. Вот по слуде желтой ленточкой вьется средь низкорослого чепыжника, Чепыжник — частый, едва проходимый кустарник. Дорожка к венцу горы, кровниди, где гордо высится роща полуторастолетних густолиственных дубов. Последний бедный остаток дремучих дубовых лесов, когда-то сплошь покрывавших на горный берег Аки. От Ровнеди как бы отщепилась скала и нависла над рекой. Она тоже поросла дубами, и внизу вся проточена прорытыми для ломки альбастро пещерами. То место островом зовется, красив, величав вид на эти места с водной равнины Аки. Шуми, шуми, зеленое Дуброва, зеленейте дубы, предками холеные, возращенные, пока жив я, не коснется топор древних стволов ваших. Шуми, лес, зеленей ровная Дуброва. Ровнить и остров входят в состав владения автора. Накосной меж тем широкой рукой идет угощение. В ожидании привала к ближайшей Ловецкой в Атаге чая не пили. Подносы с мороженым, конфетами и волжским кваском Петр Степанович и Дмитрий Петрович то и дело гостям подносили. «Доволен-предоволен был Марк Данилович, видя, как его чествуют. Не ворчит больше за лишнюю трату денег. Добрые парни, — думает он. Умные, разумные, один другого лучше». И Дуня, и судьба ее при этом забрели на мысли почтенного рыбника. Что ж, думает он, дочь — чужое сокровище. Расти ее, береги, учи разуму. А потом, рано ли, поздно ли, в чужие люди отдай. А девицы расшутились, красные развеселились, может быть, от волжского кваску. Живо и резво заговорила с подругами молчаливая Дуня, весело смеялась, радостно щебетала нежная Наташа. Всегда вдумчивая, малоговорливая Елизавета Зиновьевна будто забыла денно заботу о тяжкой разлуке с женихом. Расшутилась и она. Татьяна Андреевна по-своему благодушествовала. Она осыпала теплыми задушевными ласками Самоквасова с Веденеевым, то журила их за лишние расходы, то похваливала, что умеют старших уважить. А Марка Данилович Данилыч с Зиновьем Алексеевичем между собой повели разговоры. Пошла у них беседа про торговые дела об Меркуловском тюлене, ни полслова. То разумеет, Марк Данилович, брат братом, а святые денежки хоть в одном месте у царя делны, а меж собой не родня. Дружба, родство — дело святое, торги да промыслы — дело иное. И ровнить минули, и Щербинскую гору, что так недавно еще красовалась вековыми дубовыми рощами, попавшими под топор промышленника, либо расхищенными людом охочим до чужого добра, Река заворотила вправо. Высокий, чернеющий чепыжником на горный берег, как бы из полинской подковой, окибал реку и темной полосой отражался на ее зеркальной поверхности. Солнце еще не село, но уж потонуло в тучах пыли, громадными клубами носившейся над ярмаркой. В воздухе засвежело. Татьяна Андреевна и девицы приукутались. Не назад ли? обратился Марко Данилович к самоквасову. Я, капитан, воля моя. По-моему, рано еще ворочаться! подхватил Петр Степанович и крикнул грибцам. Живей, живей, ребята! Глубже весло, окунай, сильнее работай, платы набавлю! Дружно грибцы приударили, косная быстрее полетела. Марко Данилович с Зиновьем Алексеевичем продолжали беседу о торговых делах. Об векселях зашла речь. Не на что стал не похоже, заговорил Смолокуров. Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет. Возись с ним, хлопачи по судам. Не надела трать время, а на взыскание. А взыскивать станешь пять копеек за рубль. А от чего? Страху не стало. Страху нет никакого. Конкурсы администрации, одна только повадка. От немцев, что ли, такую выдумку к нам занесли. Только не по плечу она нам скроена, до А ты вот как сделай. Вышел векселю срок, разговоров не размножай а животы продавай. Имение. Не хватает? Сам иди в кабалу. Жену, детей закабали. Так бывало в старые годы. При благочестивых царях. При патриархах. Не то Сибирь. Заселяй ее должниками. Люди там нужны. А теперь что это такое? Мошенникам житье, А честному купцу только убытки? А вон зачали еще толковать, чтобы яму порушить, должника неисправного в тюрьму бы не сажать. Да что ж после этого будет? Как липочку всех обдерут? Что ж после этого будет значить вексель? Одна пустая бумага. Так или нет, говорю Зиновий Алексеевич? Оно, пожалуй, бы что и так, Марк Данилович, отозвался Доронин. Только уж это не больно ли жестоко будет? Легко сказать в кабалу. Да еще жены, детей. Уложено так царем Алексеем Михайловичем, когда еще он во благочестии пребывал. Благословлено святейшим Иосифом Патриархом и всем освященным собором. Чего тебе еще? Значит, святым духом кабалата уставлена, а не заморскими выходцами, — горячился Марк Данилович. Читывал ли ты уложения до да новоуказанной статьи? Прочитай, коли не знаешь. Знаю я их, Марк Данилович, читывал тоже когда-то, — отвечал Доронин. Хорошо их знаю. Так ты то не забудь. Тогда было время, а теперь другое. Что ж по-твоему, Иосифот? «Патриарх без ума, что ли, подписом своим те правила утверждал?» Вспыхнув досадой на противоречие приятеля, возвысил голос Марк Данилович. «Не греши, Зиновий Алексеевич, то памятуй, что праздное слово на страшном судище взыщется. Ведь это, прямо сказать, богохульство, так или нет?» «Какое же тут богохульство?» — С живостью возразил Зиновий Алексеевич. «Год на год, век на век не подходит. Всякому времени давляет злоба его. Тогда надо было кабалу». Теперь другое дело. Тогда кабала была делом благословенным, теперь не то. «Времена мимо идут, слово же Господне не мимо идёт», тяжело вздохнув и нахмурясь, молвил Марк Данилович. «Так Господнее слово, а не человеческое», слегка улыбнувшись, заметил Зиновий Алексеевич. «А святые-то отцы на что? Каково, по-твоему, ихнее это слово?» сумрачно спросил у него Марк Данилович. «Непреложно», — ответил Доронин. «А Иосифа-патриарха выкинешь разве из святых-то?» — задорно спросил Смолокуров. «Свят ли он, не свят ли? Господь его ведает. Знаем только, что во святых он не православен», — молвил Зиновий Алексеевич. «Да и то сказать. Кажись бы, не дело ему по торговле да кабалам судить. Дело его духовное». «Богохульник ты, одно слово, что богохульник!» — воскликнул Марк Данилович. «Как можно на святейшего патриарха такие хулы возносить?» Никто насчет кабалы с тобой согласен не будет, немножко помолчавший сказал Зиновий Алексеевич. Ой ли! С усмешкой сказал Смолокуров. Дмитрий Петрович! А, Дмитрий Петрович! Но Дмитрий Петрович не слышит! Загляделся он на Наташу и заслушался слов ее в разговоре с сестрой Доздуней. Да Тронул его Смолокуров за плечо и сказал: Человек вы ученый, разрешите-ка наш спор с Зиновием Алексеевичем. Как, по-вашему? «Надо по векселям долги строже взыскивать, аль не надо?» «То есть как-то?» — спросил, не понимая, в чем дело, Дмитрий Петрович. «Ну, вот, к примеру, сказать про Красилова Якова Дмитрича. Слыхали про его обстоятельства?» «Не платит, — говорят», — молвил Веденеев. «Объявился несостоятельным. Вчера об этом я письмо получил». «Моих тысячи тут за продолжал Марк Данилович. «Администрацию назначат, либо конкурс». «Ну и получай пять копеек за рубль». «А я говорю, ежели ты не заплатил долгу до последней копейки, иди в Кабалу, и жену в Кабалу, и детей». «Заработали бы долг, верно ли, говорю?» «Нет, Марк Данилович», — отвечал Веденеев, — «по-моему, не так». «А как же!» — воскликнул Смолокуров. «Благочестивыми царями так установлено. Патриархам благословлено». «Двести лет назад можно было в Кабалу отдавать, а теперь нельзя», — сказал Дмитрий Петрович. «Господень закон только вечен, а людские законы временные, потому они и меняются». «Ладно, хорошо», — молвил Смолокуров. «А как, по-вашему, Евангелие вечно?» «Вечно», — ответил Веденев. «А помните ли, что там насчет должников-то писано?» — подхватил Марк Данилович. «Привели должника к царю, долгов на нем было много, а расплатиться нечем. И велел царь продать его, и жену его, и детей, и все, что имел». «Христовы словеса, Дмитрий Петрович?» «Так ведь это в притче сказано», возразил Дмитрий Петрович. «А в повелении Христовом, в молитве Господней, что сказано? И остави нам долги наши, якожи и мы оставляем должником нашим». «Увертки-нехватки, Дмитрий Петрович», молвил с досадой Марк Данилович. «По-моему, никаких бы взысканий по векселям не делать», сказал Веденеев. или деньги даете, так знать кому. Верьте только надежному человеку». Вот еще что, хмуряло усмехнулся Смолокуров. Значит, после этого векселю и веры нет никакой. Тут и есть, Марк Данилович, подхватил Веденеев, — что у нас не по-людски ведется. Верим мы не человеку, а клочку бумаги. Вера-то в человека иссякла. Так не на совесть, а на суд да на яму надежду возлагаем. От того и банкротство. А ежели в человеке совести-то нет, возразил смолокуров. Такому не верьте. «Да кто ему в душу-то влезет с жаром?» — молвил Марко Данилович. «Кого хорошо не знаете, того не кредитуйте», — отвечал Веденеев. «Значит, и векселей не надо?» — насмешливо спросил Марк Данилович. «Вексель нужен», — ответил Дмитрий Петрович. «Но только для памяти. И для счетов он необходим». «Пропадали у вас деньги в долгах?» «Бог милостив, копейки пока еще не пропало», — ответил Дмитрий Петрович. «То-то и есть. Оттого вы так и говорите». А вот как огреют вас разика три, четыре, ты к ней бойся другую песню запоете. Не запою, уверенно отвечал Веденеев. Ничего не сказал на то Марк Данилович и обернулся назад, будто рассматривать темневшую больше и больше с каждой минутой даль. Петр Степанович стал на корму, грибцы сильней приударили в весла. Чайкой несется Косная мимо низины под горным кряжем, ровно на крыльях летит она мимо дикого, кустарником заросшего ущелья, мимо длинного, высокого откоса теплой горы. Миновав ту гору, Самоквасов взял право руля. Право руля, лево руля — волжские выражения. Взять право руля — значит поворотить дышло руля вправо. Тогда лодка или судно поворотит влево. И Косная, плавно повернувши влево, тихо пристало у берега. Там ярко горел и весело потрескивал огромный костер, а по песчаному прибрежью разосланы были ковры и на них расставлена столовая и чайная посуда. Самоквасов с Дмитрием Петровичем наперед в особой косной послали туда все нужное для гулянья. Выйдя из косной, Марк Данилович опять забрызжал. «Зачем молодежь так бестолково транжирит деньги?» Петр Степанович с Вединеевым ему на то ни слова не отвечали. Подбежали к косной трое бойких ловцов все трое одеты по-праздничному. В новых ситцевых рубахах, в черных плисовых штанах с картузами на бикрень. Петр Степаныч наперед откупил у них вечерний улов в шашковых снастях. По песку был раскинут невод из батальной дели. Батальная дель двойная рыболовная сеть. Снаружи режь, то есть самая редкая сеть. По четверти аршина в каждой ячее. Внутри ее другая сеть, частая. Делью называется «Всякая сеть». Изготовили его ловцы на случай, если купцы вздумают не только рыбу ловить, но на бель то не закидывать. На Волге и Низовья хаки у ловцов рыбой зовется только осетровая порода, остальное бель или частик. Одаль рашни, ботола лежали. Рашня – то же, что раковица, снаряд для ловли раков, сетчатый кошель на обруче, Ботала. Шест с дощечкой или деревянным стаканом на конце. Этим орудием ботают воду, то есть бьют об дно и мутят ее для загона рыбы или раков в сети. Или в рашню. Тоже на всякий случай ловцы их припасли. Слово два молвил ловцам самоквасов, и они, молодецки прыгнув в легкий ботник... Ботник — легкая маленькая рыбачья лодка, не больше как на трех человек. Стрелой полетели на стрежень. За ними в угон понеслась и Косная. Став на середине реки, один ловец захватил конец хребтины, и меж тем, как товарищ его, спускаясь вниз по реке возле опущенной снасти, веслом работал потихоньку, он вытягивал ее понемногу в ботник, а третий ловец снимал с крюков стерлядей, когда они попадались. Косная следила за ними. Равнодушно глядел на стерляжью ловлю Марк Данилович. Ему, владельцу обширных рыбных ватак на Волжском Низовье, здешняя ловля казалась делом пустяшным. «Вот если бы пудов три осетра вытянули, — он говорил, — либо белугу, тогда бы дело иное. А это что? Плевое дело, одно бловство». Зато с веселым вниманием следили за хребтиной девицы, не видавшие никогда рыбной ловитвы. Каждый раз, когда ловец снимал задетую за бок стерлядку, Громко они с радостью вскрикивали, брали рыбину в руки, любуясь ею, пока не попадал крюк с новой стерлядкой. Ни одну снасть вытащили, а каждая ста на четыре крючка была. Но поймали только штук двадцать пять небольших стерлядей, три были покрупнее, а в одной от глаза до пера аршин свершком. Мерная, значит. Мерными на средней Волге зовут стерлядей аршин и более. От трех четвертей до аршина зовется полумерную. Улов небогатый, зато все довольны, а больше всего были довольны ловцы, взявшие за снасти чуть не в четверо больше, чем бы выручили они от продажи рыбы на мытном дворе. Так называется рынок. К берегу пристали, на коврах уселись. Татьяна Андреевна стала хозяйничать в круг самовара. Марк Данилович с Зиновьем Алексеевичем за стаканами ленсина продолжали споры о векселях. Дуня немножко разговорилась с Самоквасовым. Дмитрий Петрович осмелел перед резвой и веселой Наташей. Одна Лизавета Зиновьевна, задумавшись, молча сидела возле матери, дела жениховы с ума у нее не сходили. Молчала Татьяна Андреевна, изредка глубоко вздыхая. Те ж невеселые думы бродили на мыслях у ней. А небо меж тем тускнее становилось, солнце зашло, и вдали над желто-серым туманом ярмоночной пыли Широко раскинулись алые и малиново-золотистые полосы вечерней зари, а речной плес весь подернулся широкими лентами, синими, голубыми, лиловыми. Вдали край небосклона засверкал тысячами искр. Это зажглись огни в фонарях. Это огни заблистали в несчётных зданиях Ярманки. «Не водком не будет ли в угоду вашей милости белячка половить?» Снимая картуз и нагибаясь перед Самоквасовым, спросил старший ловец. По всем его речам и по всем приемам видно было, что он избывал их, обхождению в трактирах обучился. «Закидывай», ответил ему Петр Степанович, и, не внимая ворчанием Смолокурова, сам принялся хлопотать в круг невода вместе с ловцами. Проворно подвели к берегу новую лодку, уложили в нее двухсот саженный невод, и возле ковра, где распивали чаи Смолокуровы с Доронинами, в землю пяткой кол вколотили. Пятным колом от пята Называется кол, к чему привязывается конец невода, с которого начинают его закидывать. Прикрепив к нему мертвый кадол, тихо, веслами, чуть касаясь воды, полигоньку поплыли ловцы поперек реки, выметывая из лодки пятное крыло невода. Доплыв до стержня, поворотили они вдоль по течению, выкинули мотню и, продолжая выметывать ходовое крыло, поворотили к берегу, причалили и на руках вынесли ходовой кадол. Пятное крыло – та половина невода, с которой начинается его выкидка в воду. Затем следует мотня – середка невода. Это кошель с самой частой и крепкой дели. сети, в которой при вытаскивании невода остается наловленная рыба. Крыло невода по другую сторону мотни называется ходовым. Кадул – веревка, на которую навязан невод. Один конец, ее привязываемый к колу, называется мертвым или глухим, противоположный – ходовым. Маленько бы погодить, вытаскивать-то ваше степенство, молвил ловец самоквасову. Тем временем порачить не желаете ли? Валяй, сказал Петр Степанович, и ловцы принялись за раков. Босиком, штаны, засучив выше колена, бойко ловцы, похватавши рашни и боталы, бросились к ним на покрытую водою отмель. Одни воду толкут и мутят ее, загоняя раков, другие рашни расставляют. Набежали мальчишки, Сами охотой полезли в реку и безо всяких снарядов принялись руками раков таскать из нор, нарытых в берегу под водою. Вынул ловец первую рашню. Тихо возилось там десятка-полтора крупных и мелких раков. «Вот они!» — молвил ловец, опрастывая рашню у ног Самоквасова, и потом, взявши за ус самого крупного рака, приподнял его кверху и молвил. «Вот так мастеровой, скоро его не признаешь!» «По ножницам швец, по щетине чеботарь!» «Ножницы — клешни, щетина — усы!» «Два рога да не бык, шесть ног да без копыт!» Через четверть часа ни одна уже сотня раков была наловлена. «Будет!» — молвил ловцам Самоквасов. «Тащите-ка вот теперь, молодцы! Посмотрим, чем Бог благословил нашу ловлю!» уговаривают ловцы повременить, чтоб бели набралось побольше, но уж темно становилось, и Самоквасов велел им тотчас за Невод приняться. Схватив концы кадулов, ловцы потянули на берег Невод. Минут через десять матня подошла. Ее вытянули на песок, там трепеталось десяток красноперых окуней, небольшой с бледно-розовым брюшком лещ, две юркие щуки, четыре налима, десятка-два ершей, да штук пятьдесят серебристой плотвы. Улов незавидный. Кроме того, были в мотне пара раков, да одна лягушка. Говорил, что надо подождать, почесывая затылок, будто с обиженным видом молвил старшой из ловецкой артели. «Что это за Тоня? Разве такие бывают? Только звание одно». «Ничего, всей рыбы в оке не выловишь. С нас и этого довольно», — молвил Петр Степанович. «А вот что, молцы. Про вас, проздешних ловцов, по всему нашему царству идет слава, что, супротив вас, ухи некому сварить. Состряпать-ка нам получше ушицу. Лучку, перчику мы с собой захватили. Взяли было мы и кастрюли. Да мне сказывали, что из вашего котелка, уха в тысячу раз вкуснее выходит. Так уж вы постарайтесь, всю мелкоту вали на привар. Жаль, что ершей-то больно немного поймали. «Ничего, ваше степенство, плотвой окунями добавим, да вот еще у нас два налима, навар будет знатный. За первый сорт», — ответил ловец, — «а щука, да лещ в уху не годят», — прибавил он. «То есть не годятся». «Щук дарю, кушай их на здоровье, а леща мы зажарим», — молвил Петр Степанович. «А как ты думаешь, для навару тараков в котелок не пустить ли?» «Зачем поганить уху?» — крикнул с ковра Марк Данилович. — Рак ведь погонь, водяной сверчок. Христианам есть его не показано. Вы бы уж и то тоже в ухо положили. — Все раков едят, — молвил Пётр Степанович. — Мало ли чего. Татары и кобылятину жрут. Господа зайцев едят да похваливают. Вотяки с чувашами и житничками не брезгают. — Житнички — хлебные мыши, что водятся в житницах. — Так им закон не писан. А мы, люди крещеные, от мерзости нам вкушать не подобает. Нет уж, Петр Степанович, пожалуйста, не паскуть ухи Да оно и не годит раков так ласть, молвил ловец. Не будет от них никакого навару. Ну так ладно, сказал Самоквасов. Живей, ребята, берись за стрипню. Ловцы проворно вычистили бель и подвесили котелок над маленьким нарочно для стрипни разведенным костром. Всю бель свалили в котелок и потом принялись стерлидей потрошить. «Дмитрий Петрович, вам досталось на нынешний день быть в кошеварах. Давайте-ка жарить леща», — сказал его Петр Степанович, и оба тотчас принялись за работу. «Хорошо ведь на вольном-то воздухе в такую пору серить друзей-приятелей, добрые ушицы похлебать», — молвил Зиновий Алексеевич, обращаясь к Марку Данилчу. «Ничего, дело неплохое», — отвечал Смолокуров. «Тут главное дело — охота». «Закажи ты в любой гостинице стерляжью уху. Хоть в сорок рублев ни приятности, ни вкус такого не будет. Главное дело — охота». «Вот бы теперь мы сидим здесь, на бережку», — продолжал благодушествовать Смолокуров. «Сидим в своей компании, и семейство наше при нас. Тихо, приятно всем. Чего же еще? И, маленько помолчав, наклонился к Зиновию Алексеевичу и тихо промолвил. А ты приходи-ка завтра пораньше ко мне, а не то я к тебе зайду. С тюленем бы надо покончить, время тянуть нечего». «Ладно, приду», — так же тихо ответил Доронин. «А сегодня я с нарочным письмо послал к Меркулову, обо всем ему подробно отписал. На пароход посадил с тем письмом молодца, в две недели обернется. Завтра потолкуем, а делу конец, когда ответ получу. Лучше как хозяйское согласие в руках, спокойнее». «Напрасно» насупившись, прошептал Смолокуров. «Как ему, сидя в царице, не знать здешние дела, Макаривски. Смотри, друг, не завалялось бы у нас. Теперь-то согласен, а через два, либо через три дня, ежели какая линия подойдет, может, статься и откажусь. Дело коммерческое. Сам не хуже меня, разумеешь». «Конечно, это доподлинно так. Супротив этого сказать нечего», — в полголоса отозвался Доронин. «Только ведь сам ты знаешь, что в рыбном деле я не сень-порох, ничего не разумею. По хлебной части дела подойди, маху не дам и советоваться не стану ни с кем. Своим рассудком оборудую, потому что хлебный торг знаю вдоль и поперёк. А по незнаемому делу как зря поступить? Без хозяйского, то есть приказу. Сам посуди. Чужой ведь он человек от. Значит, ежели что не так, в ответе перед ним будешь. Да ведь у тебя доверенность» с досадой тихонько молвил Марко Данилович и нахмурясь засверкал глазами. «Что же с того, что доверенность при мне?» сказал Зиновий Алексеевич. «Дать-то он мне ее дал, и по той доверенности мог бы я с тобой хоть сейчас по рукам. Да боюсь, после бы от Меркулова не было бы нарекания. Сам понимаешь, что дело мое в этом разе самое опасное. Ну, ежели продешевлю, каково мне тогда будет на Меркулова-то глаза поднять? Пойми это, Марко Данилович». «Будь он мне свой человек, тогда бы еще туда-сюда свои, мол, люди, сочтёмся, а ведь он чужой человек». «О, или...» — лукаво усмехнувшись, громко сказал Марко Данилович. «Так-таки совсем и чужой», — прибавил он, ударив по плечу приятеля. «Разумеется, чужой», — немножко смутившись, ответил Зиновий Алексеевич. «Причитается племянником, сродником зовется. Да какая ж в самом-то деле родня? Седьмая водина на Квасине, на одном солнышке янучки сушили». «Ладно, ладно», — с лукавой усмешкой трепля по плечу Зиновия Алексеевича сказал Марк Данилович. «Так совсем чужой». Доронин не сразу ответил, а Татьяна Андреевна даже совсем обомлела. Уставив на Смолокурова зоркий пристальный взор, она думала. «Неужто спроведал? От кого же это? Неужели Никитушка кому проболтался?» Ализавета Зиновьевна хоть солнце и села, а распустила зонтик и закрыла им смущенное лицо. «Сказано тебе, какая родня», — сказал Зиновий Алексеевич пристававшему Марку Данилчу. «Такой родни до Москвы не перевешаешь. А что человек он хороший, то верно. Зато и люблю его. И сколько смогу, ему порадею. «Не хитри, дружище», — молвил Смолокуров, погрозив пальцем. «Чего хитрить-то мне? Для чего?» — сказал Зиновий Алексеевич. «Да и ты чудной. Право повел речь про дела, свел на родство». «Решительно тебе сказываю, дольше двух недель прямого ответа тебе не дам. Хочешь — жди, хочешь — не жди, как знаешь. А на меня наперед тебе говорю, не погневайся». «Да ты не ори», — Шепотом молвил Марк Данилович, озираясь на Веденеева. «Что зря-то кричать? А скажи-ка мне лучше, из рыбников с кем не покалякал ли? Не наплели ли они тебе чего? Так ты, друг любезный, не всякого слушай. Из нашего брата тоже много таковых, что ему сказать да не соврать». Как бы то и зазорно. И таких немалое число. И в каждом деле, какое не доведись, любят они помутить. Ты с ними, пожалуйста, не растобарывай. Поверь мне, они же после над тобой будут смеяться. Так говорил едва слышно Марко Данилович, а Доронин слушал его и молчал. И тут вспало ему в голову. С чего это он так торопится и ни с кем про тюленя говорить не велит? Уж нет ли тут какого подвоха? «Так смотри же ты у меня, Зиновий Алексеевич!» «Прималчивай покамест!» После недолгого молчания стал опять ему шептать Марк Данилович. «Две недели куда не шли, можно обождать. Только уж сделай милость, ни с кем про это дело и языка не распускай». «Вот тебе перед Богом, все дело перепортишь, и мне, и Меркулову. Поверь слову!» «И этому не моги говорить», — прибавил он, указывая глазами на отвернувшегося в сторону Веденеева. «Ты его не знаешь?» А мы давно ведаем. Птичка мала, да ноготок востер, А в голове-то ветер еще ходит. В деле недавно, а каких уж делов успел натворить. Уще всего его берегись. Его словам из наших рыбников никто не верит. Как узнал, про какое дело тотчас норовит помутить его, а не то и расстроить. «Что ж мне с ним говорить? С какой стати?» ответил Зиновий Алексеевич. «Уха сейчас готова!» крикнул Самоквасов. «Дмитрий Петрович, вы ведь у нас за кашевара! Готовьте чашки до да ложки скорее!» Веденеев на особом, в сторонке разосланном коврике, проворно расставил привезенную из города закуску. Графинчики с разными водками, стерляжьей и крыжестянку, балык донской, провесную елабужскую белорыбицу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжики, кирженские груздочки. Эк что наставили, покачивая головой, сказал Дмитрию Петровичу Смолокуров. До этого, сударь, десятерым не съесть. Напрасно, право-напрасно так и схорчились. Знал бы, ни за что бы в свете не поехал с вами кататься. Однако подошел к закуске и, налив четыре рюмки, взял одну, другую подал Синовью Алексеевичу, примолвив. Хватим по одной, разогреемся. Свеженько от воды-то стало. А вы, Дмитрий Петрович, вы, сударь Петр Степанович? «Без вас и пить не станем. Принимайтесь за рюмочки». Выпили хорошо, закусили того лучше. Потом расселись в кружок на большом ковре. Сняв с козлов висевший над огнем котелок, ловец поставил его возле. Татьяна Андреевна разлила уху по тарелкам. Уха была на вид неказиста. Сварив бель, ловец не процедил навара. Оттого и вышло мутно. Зато так вкусно!» что даже Марко Данилович, все время с усмешкой пренебрежения, глядевший на убогую ловлю, причмокнул от удовольствия и молвил. «Ох, на это!» Бесподобная подтвердил Зиновий Алексеевич, а Татьяна Андреевна, радушно обращаясь к кошеварам, сказала, что отроду такой чудесной ухи не едала. После ухи появились на ковре бутылки с разными винами и блюда с толстыми звеньями заливной осетрины. Рыба прекрасная, заготовка еще лучше. По всему видно, что от Никиты Егорова. Аситрина первый сорт, редкостная», — похвалил ее Смолокуров. «А есть ее, пожалуй, грешно чего «Отчего же-то, Марк Данилович?» — спросил Веденев. «А водяных-то сверчков на кой прах вокруг напихали?» — сказал Смолокуров, указывая на раковые шейки, что с другими приправами разложены были в круг сочных звеньев аситрины. «Откинь, кольневу году», — молвил Зиновий Алексеевич а рыба сготовлена так, что ни у тебя, ни у меня тыквовек не состряпают. Марко Данилович в раздумье только головой покачал, но осетрина так лакомо глядел на него, что не мог он стерпеть, навалил себе тарелку доверха. Ужин, как водится, кончился холодненьким, нельзя уж без того. Две белоголовые бутылки опорожнели. Малиновые переливы вечерней зари, сливаясь с ясным темно-синим небосклоном, с каждой минутой темнели. Ярко сверкают в высоте поднебесной звезды, и дрожат они на плесу, отражаясь в тихой воде. Почернел нагорный берег, стеной поднимаясь над водою. Ярчей разгорелись костры коноводов и пламенные столбы из труб стального завода, а вдали виднеется ярманка, вся залитая огнями. То и дело над нею вспыхивает то белое, то алое, то зеленое зарево потешных огней, что жгут на лугах, где гуляния устроены. «Пора и по домам», — с места поднявшись, сказала Татьяна Андреевна. «Ишь, до и поры загостились!» И, помолясь на восток, стала она потеплее одеваться и укутывать дочерей своих и Дуню. «Пора, пора!» — подтвердили и Марка Данилович, и Зиновий Алексеевич. Заторопились отъездом. Щедро награжденные молодыми людьми ловцы и деревенские ребятишки громкими криками провожали уезжавших, прося их жаловать почаще. И только что двинулась по реке Косная, стали высоко метать горящие головни, оглашая вечернюю тишь громким радостным криком. А певцы на косной дружно грянули громкую песню, и далеко она разнеслась по сонной реке.